Вызывает какое-то беспокойство. Считаю, что некоторые члены Политбюро, виновные как члены коллективного органа, облеченные доверием ЦК и партии, должны ответить, почему страна и партия доведены до такого состояния, и после этого сделать выводы, вывести их из состава Политбюро. Аплодисменты. Это более гуманный шаг, чем критикуя, посмертно перезахоронять. Вперед предлагается такой порядок. Меняется генеральный секретарь, обновляется политбюро, кроме недавно вошедших, в основном обновляется аппарат ЦК. Тогда люди не будут в постоянном административном капкане. Тогда не будут критиковаться только после смерти, зная, что отвечать перед партией придется каждому, в том числе и всему выборному органу. И еще. Сейчас при четком заявлении генерального секретаря, что у нас нет зон руководителей, в том числе и его вне критики, на деле оказывается не так. Зона, черта, есть, выше которой при первой же попытке критики следует мгновенное предостережение. Не тронь. Вот и получается, что даже члены ЦК Боятся высказать свое личное мнение, если оно отличается от доклада, высказаться в адрес руководства. Это создает самый большой ущерб, деформирует партийную совесть и личность, приучает при каждом предложении есть мнение, сразу поднимать руки «все за». Конференция настоящая – это, пожалуй, первое исключение из того, что уже вошло в правило. Пока получается, что политика, проводимая руководящими органами, по существу сохраняет свою неприкасаемость, остается вне критики, вне контроля народных масс и сегодня. Следует согласиться с предложением в докладе о создании членов ЦК комиссии по направлениям, без рассмотрения и согласия которых не принималось бы ни одно принципиальное постановление ЦК партии, а сейчас по существу Постановление не ЦК, а его аппарата, и многие из них сразу становятся мертворожденными. Крупные проекты обсуждать во всей партии и стране, причем практиковать референдумы. Как правило, исключить совместное постановление ЦК и Совета Министров Союза СССР. Да, мы гордимся социализмом и гордимся тем, что сделано, но нельзя кичиться этим. Ведь за 70 лет мы не решили главных вопросов – накормить и одеть народ, обеспечить сферу услуг, решить социальные вопросы. На это и направлена перестройка общества. Но идет она с большим торможением, и значит, каждый из нас недостаточно трудится, недостаточно борется за нее. Но также одной из главных причин трудностей перестройки является ее декларативный характер – Объявили о ней без достаточного анализа причин возникшего застоя, анализа современной обстановки в обществе, без глубокого анализа в разрезе истории допущенных партий ошибок и допущений. И как результат перестройки за три года не решили каких-то ощутимых реальных проблем для людей, а тем более не добились революционных преобразований. Осуществляя перестройку, надо ставить рубежи не только до 2000 года. Сейчас многим не интересно что он получит и придется ли получать тогда. А на каждые 2-3 года ставить и решать окончательно одну-две задачи на благо людей. Не разбрасываясь за счет других направлений, сосредоточить именно туда все – ресурсы, науку, энергию людей – Тогда с резко возросшей веры, что перестройка общества идет, что она дает результаты, что она необратима, люди значительно быстрее решат и другие проблемы. А пока веру людей может качнуться в любой момент. Пока все находились под гипнозом слов, это спасало. В дальнейшем это риск потерять управление и политическую стабильность. И об открытости в партии. В партии должно быть нормальным явлением многообразие мнений, это ведь не унификация, и наличие отличного мнения меньшинства не разрушит, а укрепит единство партии. Партия для народа и народ.